Добравшись до набережной к условленному времени, я сделала совсем не то, что хотела. Выбралась из такси за пару сотен метров до означенного места встречи, потому что мне вдруг сделалось очень неуютно. Стоило водителю повернуть на набережную, как сердце забилось тревожно, а несчастную голову атаковали сотни мыслей, каждая из которых была краше другой. Даже чудилось, что все это какой-то дурацкий розыгрыш, частью которого стала не только я, но еще и Ян. И все же стоило мне увидеть неподвижную фигуру марка Ромина замершую немым изваянием у гранитных оков невы, как на смену волнения пришла уверенность все в за правду. Со мной действительно стряслось все, что я пережила и продолжала переживать до сих пор. Марк окликнула я бывшего жениха плюс новой или как там его назвал Ян партнер, Интересно, почему именно так? Хотя сейчас это было вовсе не важно. Он резко обернулся ко мне, словно только этого и ждал. Руки засунул глубже в карманы темного короткого пальто. На лице Ромина сначала появилось выражение удовлетворения, но потом оно сменилось непроницаемой маской. Арина с холодом в голосе поприветствовала меня Марк и, шагнув ко мне, неожиданно спросил, «Как добрались?» как будто бы это и впрямь имело хоть какое-то значение. «Хорошо, спасибо», — откликнулась я. «Прогуляемся?» Марк кивнул и, развернувшись в ту сторону, где было меньше прохожих, предложил. «Давайте к мосту лейтенанта Шмидта, а потом, если надоест, обратно». Мы зашагали в том направлении, которое озвучил Ромин. Я чувствовала себя неуютно. И от того, что говорил Марк, и прежде всего от самих обстоятельств разговора. «Вы сказали, что я должна быть готова ко всему», сказала после небольшой паузы, когда мы молча преодолели несколько сотен метров. «Именно», кивнул Ромин. «Но сначала, если вы не против, я хотел бы услышать, скажем так, вашу версию событий». Мои брови поползли наверх. «Существовали какие-то разные варианты случившегося?» «Хм...» «Интересно». «Моя версия событий очень проста», – Пожалуй, я плечами. Приостановилась, подошла к парапету, положила на него обе ладони. Всмотрелась в серо-стальной горизонт, на проплывающие мимо привычные дождевые облака. Некоторое время назад я обнаружила, что мой муж сменил код от сейфа. Когда смогла подобрать его, внутри нашлись документы и деньги. По документам, а это и был договор с клиникой, мой муж, Ян Серебров, стал донором биоматериала для некой Виктории Плюсновой. Я резко обернулась к Ромину. На его лице от озвученного не дрогнул ни единый мускул. «Дальше», — мягко попросил он. А дальше особо рассказывать и нечего. Ян на все мои требования объяснить, что это и как вышло, что в тайне от меня были сделаны такие манипуляции, просто отмахивался. Сказал, что об этом его попросила Вика, потому что у них с ее партнером не получалось. «Вот как?» — вскинул брови Ромин. «Именно. Года три, что ли?» Я намеренно произнесла эти слова спокойным, даже равнодушным тоном. Сама же цепко следила за реакцией Марка. А ее не было. Этой самой реакции. Передо мной стоял безэмоциональный человек, ну или тот, кто хотел казаться таковым. В общем, это все, что я знаю. Мой муж сдал материал, которым воспользовалась Вика. Она беременна. Скоро родится ребенок. Ян заверяет, что никакого отношения к малышу иметь не будет, что они с бывшей не видятся и что вся эта история выеденного яйца не стоит. Впервые за то время, что прошло с нашей с Марком встречи, я увидела эмоции на его лице. Он кривовато и холодно улыбнулся, после чего подошел ко мне и встал рядом. «Если это все, вы же не будете против, если я расскажу вам то, что знаю?» — спросил Ромин после небольшой паузы. Он тоже смотрел на проплывающие перед нами облака, и казалось, что застывшую фигуру Марка ничто не способно потревожить. «Я буду только за» тихо ответила ему. «Это было так странно, понимать, что сейчас мы вместе, двое совершенно незнакомых друг другу людей, настолько вместе, насколько я себя не чувствовала за эти дни ни с кем ни разу». Мы действительно долгое время пытались зачать ребенка, даже дольше, чем три года. Сначала это происходило естественным путем, затем обратились в клинику для процедуры ЭКО. Каждая из них была таким испытанием для обоих, что это не передать словами. Марк крепче впился пальцами в парапет. Я видела это, потому что теперь смотрела не на небо, а на мужчину рядом, скосив на него глаза. Вика нервничала, у нас не получалось. А она словно помешалась на ребенке. После того, как в третий раз нас ждала неудача, у Вики случилась истерика. Тогда она кричала, что готова на все даже пойти и попытаться заиметь малыша от кого угодно. Меня передернуло от услышанного. Мой муж был этим самым кем угодно, или Вика действовала по какому-то плану? «Я был в курсе того, что ваш муж сдал семя для Вики», признался Марк, «и даже в некотором роде успокоился, когда это случилось. Если бы не одно «но». Вику с тех пор как подменили». Она стала холодной, отстраненной. Всячески давала понять, что отныне я совершенно чужеродный элемент в ее жизни. «Вас заменил мой муж?» – выдавила я из себя, изо всех сил пытаясь совладать мысленно с услышанным. Неужели Ян все это время был рядом с Викой? Ведь нужна же была ей поддержка, помощь, опора. Или для этой женщины фигура отца ее ребенка была неважной, лишь бы получился малыш? Но зачем тогда ей понадобился именно Ян? Неужто нельзя было прибегнуть к помощи анонимного донора? «Я не знаю, что вам говорил ваш муж, Арина», тихо произнес Марк, поворачиваясь ко мне. «Окинул темным взглядом, от которого внутри у меня все обдало ледяным холодом. Захотелось сорваться с места и сбежать. Но я ведь приехала сюда по доброй воле и, кажется, прекрасно понимала, что ничего хорошего в итоге не услышу». Знаю, что не так давно он лично возил Вику в клинику, когда у нее возникла угроза преждевременных родов. И, как я понял, вы об этом ничего не знали. Я отшатнулась от парапета. Серебров лично возил свою бывшую в клинику. Могла поспорить. Это было в тот момент, когда я ждала его с работы. Сделал вид, что задержался, а сам отвез Вику к врачу. Повернувшись к Марку, я возрилась на него с таким ужасом, что у меня внутри все похолодело. И когда Ромин потянулся ко мне и сжал в своей широкой ладони мои пальцы, мне как будто стало легче хотя бы на мгновение. Встряхнув головой, я выпростала руку и запрокинула голову. Захотелось вновь смотреть на небо, как будто это могло помочь справиться с тем, что бушевало внутри. Нет, я этого не знала. И сейчас уже не уверена, что хотела бы знать. Мне и вправду было достаточно того, что уже перестало быть секретом. Достаточно. Словно я была сосудом, который переполнился. Ромин молчал. Я тоже стояла в тишине. Даже звуки города как будто бы померкли и теперь до нас не доносились. «Скажите, Марк», — начала я, вновь сосредоточив свое внимание на партнере Вики, «вам что-нибудь известно о прошлом? Я имею в виду, знаете ли вы какую-нибудь историю, связанную с Викторией, моим мужем и братом Яна? Наверное, мне вовсе не стоило продолжать копаться в том, что уже казалось совсем не моим делом. Но что-то никак не складывалось воедино. Будто бы я упускала важную деталь. «Хм, с братом Яна?» — удивился Ромин. «А он здесь при чем?» Я сделала глоток воздуха имела ли право распространяться о той тайне, которая вовсе мне не принадлежала? «Пожалуй, теперь да. Вы знали, что у моего мужа был брат, Марк? Он погиб, когда ему было шестнадцать. И тогда, по словам матери Яна, именно Вика была рядом с моим мужем и смогла его спасти. Что вы имеете в виду под этим?» Ромин хмурился а я стояла и осознавала, насколько же все случившееся ужасает в который раз. Словно я попала на съемки реалити-шоу, сценарий для которого писал какой-то псих. То, что если бы ее не было рядом с Яном, могло случиться непоправимое. И поэтому он сейчас настолько благодарен ей, что пошел на выполнение всех ее просьб, даже таких странных. Вот как... Марк выглядел озадаченным, и я его прекрасно понимала. Сама чувствовала то же самое, ошарашенность происходящим. Арина, скажу честно, ваш звонок был для меня неожиданностью. Я вполне свыкся с мыслью, что мы с Викторией больше не вместе и никогда вместе не будем, но то, что вы сказали... Ромен сделал паузу, и я смотрела на него и понимала. В этой жадности, с которой раз за разом вглядываясь в черты лица едва знакомого мужчины, сквозит надежда, что все может быть иначе, например, что все можно исправить, хотя прекрасно отдавала себе отчет в том, что это утопия. «То, что я сказала», — проговорила хриплым голосом, давая понять, что жду продолжения, породило во мне желание во всем разобраться. Он снова взял меня за руку и сжал пальцы. Подался ближе, и я инстинктивно скопировал этот жест. Со стороны, должно быть, мы выглядели как заговорщики. «Будьте на связи, прошу», — сказал Марк, и я кивнула. «Я постараюсь вызнать как можно больше о том, в чем мы с вами оказались». «Спасибо», — просто сказала я в ответ, и после секундной паузы мы отпрянули друг от друга, как будто нас с Роминым могли увидеть вместе и за это бы последовало неминуемое наказание. «До встречи, Арина!» — кивнул мне Марк, после чего просто развернулся и ушел. Я же смотрела в его спину и до боли сжимала пальцы в кулаки. В том, что мы встретимся рано или поздно, я не сомневалась. Первым делом, добравшись домой, я начала собирать вещи мужа. Спокойно и даже степенно. Как будто у Яна была командировка а я должна была отправить в нее Сереброво, так, чтобы он ни в чем не нуждался. «Ариночка, Арина, что случилось? Где ты была?» засыпала меня вопросами свекровь, видимо, поняв, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Меня разозлили ее вопросы, хотя Марина Алексеевна уж никак не могла быть виновна в том, что сделал ее сын. Но это ее «что случилось?» выбило из колеи. Она ведь была в курсе произошедшего. И куда я уезжала, свекрови уж точно никак не касалась. Я собираю шмотки Яна. Или он уедет к чертям, или нам с Кириллом придется скитаться по съемным квартирам. Разумеется, пока все не решится, и мы не получим причитающееся по разводу. Я намеренно говорила «мы», чтобы все сразу стало на свои места. Нет, конечно же, сейчас у меня никто сына не отнимал но ручаться, что так будет и дальше, я не могла. Ведь жила, по сути, с тем человеком, которого не знала от слова совсем. Сегодня он хотел быть рядом, а завтра мог превратиться в монстра, желающего отнять у меня самое ценное. «Арина, Ариночка, что же это творится, а? Что творится-то?» Марина Алексеевна, ходящая за мной по пятам, всплеснула руками и, слабо простонав, опустилась на ближайший стул. Я же, нервно всхлипнув, продолжила вышагивать по квартире и бросать в сумку вещи Яна.